Часть третья. Если ты наемник, то уважения не дождешься. Для законопослушных граждан они немногим лучше преступников, хотя и преступный мир относится к ним с недоверием. Работенка наемникам перепадала сомнительная. Даже отъявленные головорезы уже смирились с этим. Но с появлением Тони ситуация начала меняться. Популярность наемников стала расти. Теперь лучшие из них могли выбирать заказы и завести посредника который занимался подбором дел с учетом запросов наемника. Даже среди самых привередливых Тони смог выделиться. Он не завоевывал себе репутацию и не искал покровительства среди местных авторитетов. В течение двух лет он брался исключительно только за ту работу, которая ему нравилась, и в которую он был уверен, что она будет выполнена. Конечно, всегда находился какой-нибудь умник, трактовавший такое поведение неверно, но непонятливым Тони быстро вправлял мозги на место. Едва появившись в городе, Тони в одиночку разделался с двумя почтенными мафиозными кланами и наводил частный бизнес по отправке убийц в больницу. Обычно наёмники конкурировали между собой. Но удачилась Тони побудила их объединиться в вольную гильдию. Сделал подвал Бобби своим символическим штабом, каждую ночь они собирались с нём в надежде получить работу и пополнить свои кошельки. Как только на дверях заведения появлялась табличка открыта, сразу же подвал Бобби наполнялся обыденным беспорядочным хором голосов, доносящихся со всех сторон. «Идите сюда! У меня есть работа на 200 долларов. Кому это интересно, тащите свои ленивые задницы сюда!» «Кто хочет подраться, подходи! Все, что от вас требуется, это у меня стрелять! Вам сюда!» «Опасная работенка. 2000 долларов. Налетай отчаянное!» Агенты и посредники боролись за контракторов. Кто щеголел красноречием, а кто и кулаки пускал в ход, пытаясь заполучить нужного наемника на ночь. Чем выше было вознаграждение, тем меньше слов и больше мордобоя. Бывало, что посредники сразу начинали уговаривать конкретного наёмника, предварительно не рекламируя работу. Суть этого бизнеса была такова. Самые лучшие выбивались вверха, поэтому наёмникам с хорошо известной репутацией не приходилось самим себе искать работу. Бобби поевозил тряпкой по барной стойке. Сделало ли это её чище или наоборот грязнее, можно было только гадать. Сегодня просто напыл какой-то. И ни конца этому, ни края. Живот Бобби данным давно капитулировал в войне с силой земного притяжения. И выбросил белый флаг, теперь свисал как фартук. А я работаю как проклятый. И всё равно без гроша. Завидую я им. То не торчал у бара, всё ещё одеты в те же самые чёрные тряпки. «Ты весь свой доход проедаешь», — сострел он. «Помечтай о чём-нибудь более реальном». Он ложками закидывал в рот мороженое, надеюсь что холод сбалансирует резкий привкус в клубники клубнике. Уж кому-кому. А ему-то не было нужды присоединяться к толпе соискателей. «Может быть, будешь мне указывать, когда из детского питания вырастешь?» «Да что ты понимаешь? Санди, это вкусно!» Тони зачерпнул ещё одну ложку. Его лицо было перепачкано мороженым и сиропом. Это походило на клоунский грим. Даже без своего шокирующего цвета волос, он бы никогда не затерялся среди толпы других наёмников. «Как всегда, одно и то же. То же место, те же рожи!» свой мужчина, протиснувшись бочком к бару, оказался рядом с Тони. «Ты единственный, кто есть это дерьмо в такой грязной дыре». Энце Феррино был лучшим информатором в округе. В этом бизнесе он был значительной фигурой, и больше всего пуль свистела именно над его головой. «У меня до тебя кое-что есть», — ухвыльнулся Энце. «С тебя выпивка. Бобби, сделай что-нибудь до коротышки». Бобби поставил на барную стойку кубничной Санди. Энце пришёл в негодование. «Идиот! Кому нужно вот это, когда просят выпить?» «Ну, извини, Бобби не идиот». «Просто ничто не может сравниться с Сэнди». Тони кивнул на блюдо перед собой. С отвращением на лице, Энца выводил из своей сумки бумаги. «Если ты и дальше будешь жрать эту гадость, то скоро превратишься в свинью». «Закончил пугать?» – проворчал Тони. «Прежде чем приступим к делам, хочу отдохнуть после еды. Ты скоро станешь как Бобби, если не разгуляешь на еденное. Вот, глянь-ка на это». Энца всучил в руки Тони папку. «У того аж глаза на полезли». «Ты шутишь? 200 тысяч долларов? Всего за одну ночь?» «Идиот!» – зашипел Энца. «Потише, а то остальные услышат!» Хотя это было практически нереально. Мелкие разборки на другом конце зала переросли в гол. Даже для того, чтобы Тони мог нормально услышать Энца, тому не помешал бы мегафон. «Ты же не новичок. Уважай мои правила или ищи себе нового посредника?» Тони пожал плечами. Энца покачал головой и продолжил. «Вот что я пришел тебе предложить. Оплата сказочная. Но она потребует и подтверждения твоих способностей». Похоже, ты меня недооцениваешь. Что за работа хоть? Энца вытащил ещё одну пачку бумаг. Клиент – глава южноафриканской мафии, преследуемый законом. Он на грани краха и хочет, чтобы кто-нибудь вывез его из страны, пока не поймали. Думаю, это будет нелегко. А ты чего ожидал? Этот парень – последний ублюдок. Его организация поставляет наркоту. Он срубил на этом куча бабок. И теперь уйма народу хочет урвать кусок пирога. Тони прикинул в уме. Значит, я не только должен вывести его из страны? «Но еще и присматривать, чтобы его не растерзали голодные гиены?» Он вернул Энса бумаги. «Бобби, джин с тоником и покрепче!» Энса так разволновался, что не знал, куда ему руки деть. «Эй, и что это значит? Что ты не заинтересован?» Энса никогда не мог предугадать настроение Тони. Похоже, что этот наемник только тогда брался за работу, когда ему блаш голову стукнет. А принял решение, назад уже не отступал. И деньги здесь значения не имели. «Да ты только представь себе, это же целых 200 тысяч долларов!» «Речь идёт не о какой-то там мелочёвке». «Ну да, спасибо, но нет». Тони глотнул джина с тоником, прищурился и постучал пальцем по стопке бумаг, откуда торчала размытая фотография со знакомым ему лицом. «Это ведь тот самый малый, про которого мы говорим? Мне кажется, я когда-то его хорошенько отделал. Думаешь, это ловушка Ну и ладно. Дружище, это же 200 тысяч долларов. Такое не может не заинтересовать тебя». Тони закатил глаза. Похоже, кто-то отвалил Энца хороший задаток, и коротышка пообещал уже его участие в деле. Наемник отказывал не потому, что его пугала засада, просто он всегда выбирал заказы, руководствуясь тремя простыми критериями. Прежде всего, заказ должен быть ему интересен. Второе. Нет необходимости в бессмысленном кровопролитии. Последнее. И самое главное. Он должен интуитивно чувствовать в этом... что-то эдакое. Неважно, было ли это на самом деле ловушка или нет. Но этот заказ невозможно было выполнить без того, чтобы никого не убить. «Это не мой профиль», — сказал он в итоге. Энца заговорщически склонился к нему. «Да какой же профи скажет такое дерьмо, а? Давай же, Тони, соглашайся!» Энца и так-то мог быть при неприятнейшей свиньей в человеческом обличии. А если ему еще и что-нибудь было надо, то вообще становился упертым, как Джаггернал. Тони знал, что если откажет, умоляющее лицо Энца будет неделями являться ему в страшных снах. Он вздрогнул когда к разговору присоединился еще один голос. «Не беспокойся, Энса. Я переубежу Тони». Тони посмотрел наверх. Руки Грю, сложенные на груди, выглядели как скрещенные карака Энса отшатнулся. «Только не бей меня. У меня слабое сердце, правда?» «Это что-то новенькое. Надо будет запомнить. Появление Грю собрало небольшую толпу вокруг. Никто не сомневается в твоих способностях посредника. Отчаливай уже. Тони возьмется за это дело». Тони увидел, как Энсо воодушевленно повел бровями и триумфально улыбнулся. «Последник я только отчасти Прежде всего я информатор. Прямо излагаю суть дела». Глядя на Тони, просиял Энсо. Он и так знал, что Грю убедит того взять заказ, но решил ему подыграть. «Неважно, возьмется Тони за работу или нет. Не в моих правилах сдаваться, пока я не выскажусь». Грю вздохнул. «Я уже сказал, что он согласится. Но...» «Понял тебя», — подмигнул Энсо. «Ты хочешь быть в доле? Хорошо». Я оставлю эту работёнку вам на пару. не надо ещё с другими кое-чем переговорить. Зовите, если что». «Да-да, топай уже отсюда». Грю вы выпроводил Энса взмахом руки. «Как по нотам?» Тони посмотрел на Грю. «Сговорились с Энса заранее?» «Не глупи. Если бы это дельцу перепало мне, то я бы никогда не включил у него такую выскочку, как ты. Правду говоришь?» «Беру свои слова обратно». «Какая разница?» «Я ведь здесь только для того, чтобы подбирать крохи». Тони знал, что наполовину Грю говорит серьёзно. Многие наёмники не одобряли того, что Тони делил крупные заказы с Грю. Гордые головорезы называли его попрошайкой, псом, подчищающим обедки со стола. Тони не напрягала, работа в паре, но Грю это задевало за живое «Да ладно тебе! Ты же пришёл не до того, чтобы тебя пожалели! Не так ли? Выпей, я угощаю!» Грю кивнул на стакан и заказал своё обычное пойло. «Сбрось обороты, а то кто-нибудь может воспользоваться ситуацией». «Когда ты доживёшь до моих лет...» «Тебе тоже будет трудно отказаться от старых привычек». Грю опрокинул в себя стаканчик, смыл тем самым всю свою неуверенность. «Ладно, хватит обо мне. Давай о работе. Что-то здесь нечисто Кто-то явно на меня нацелился». Тони изучал содержимое своего стакана, но не пил. Когда речь шла о работе, они старались не мешать дела с выпивкой. Тони и Грю не саботедниками были, а уважали друг друга за совместную работу. Тони посмотрел на Грю. «Если я ничего не путаю, то парня зовут Браун. Я могу и сам позаботиться о нём». Фонда Браун. Кто-то заложил его, и организация сворачивает операцию. Браун занимает высокое положение в клане Колоссео. В целом для мафии это малые потери, но поскольку все они замешаны в торговле галлюциногенными наркотиками, то он у многих под прицелом. «Теперь, когда ты упомянул про это, я уверен, что сталкивался с кем-то из его корпировки». Тони покачал головой. Мелкие разборки, такие как с Денверсом, съедали большую часть времени предназначенного для работы. После того, как он расправлялся с ними, то довольно быстро забывал. Но они не забывали про Тони. У них была дурная привычка держать на него зло. И пытаться расквитаться позже. Значит, мы охраняем Брауна? И где мы с ним встретимся? В бумагах об этом ничего не сказано. Такой огромный куш обычно предполагает пробелы в знании деталей. Чем меньше народу в курсе дела, тем лучше для нас, приятель. Тони скривился. «Может, это и объясняет вознаграждение в 200 тысяч, но совсем не делает этот заказ более привлекательным для меня». «Не говори так. Учти, что Энса больше не захочет с нами связываться». «Если из-за нас он ударит лицом в грязь». «Кроме того...» Грю понизил голос до шёпота. «Снаружи уже стоят машины. Не думаю, что у нас есть выбор». Тони театрально вздохнул. «О, наверное, они и правда в отчаянии. Они так сильно меня любят, что готовы отдать своё сердце». Тогда с моей стороны было бы жестоко разочаровать их, верно? Мы должны принять их приглашение.